Глава 55 Внезапно наступившая темнота таила в себе неисчислимые опасности, скрывая невидимых врагов. И Элизабет вдруг остро осознала, что полностью находится в их власти. Инспектор компании привез ее сюда, чтобы разделаться с ней. Он был одним из помощников Риса. Элизабет вспомнила, что Макс Хорнун говорила о подмене джипов.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 И звонил он вовсе не туда. Он звонил Рису. Мы уже навили. Элизабет понимала, что нужно немедленно бежать. Но как? Тело отказывалось повиноваться ей. Глаза слепались сами собой, а ноги и руки тяжелели с каждой секунды. Теперь она поняла, от чего все это происходит. Он подсыпал ей в кофе какую-то отраву. Элизабет тотчас направилась в темную кухню.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 «Не будет так, как он хочет. Она не станет их безропотной жертвой. Пусть придут и силой убьют ее». Вдруг словно вихрь пронесся по комнате, подхватив с полу и закружив в воздухе клочки бумаги. Элизабет сначала не сразу сообразила, что произошло, затем... Теперь в доме она была не одна. «В аэропорту Леонардо да Винчи?» Макс Хорнунг наблюдал за тем, как невдалеке от багажного отделения на взлетное поле садился вертолет. Не успела открыться дверца кабины пилота, как Макс уже был рядом с винтокрылой машиной. «Можете доставить меня на Сардинию?» — спросил он. Пилот подозрительно уставился на него. «В чем дело? Я уже только что доставил туда одного человека. Там такой ветер, что, боже упаси! Полетите туда еще раз. Попытаюсь». Но это станет вам в копеечку. Макс пропустил его слова мимо ушей и быстро вскарабкался в машину. Когда они взлетели, Макс обернулся к пилоту. А кто был тот пассажир, кого вы доставили на Сардинию? Его фамилия была Уильямс. Теперь темнота стала союзником Элизабет, скрыв ее от убийцы. Бежать уже было невозможно.